Глава 33. «Садитесь», — предложил Вадим моей лжесестре. «Чтобы сэкономить наше время, сразу скажу. Женщины, мы знаем, что вы давно знакомы. Мать Фаина когда-то работала у Неязовой домработницей. И Гульнара, по мнению Олеси Семеновны, научила ее доченьку всему плохому». «Мамашка терпеть не могла всех моих друзей», — села на любимого конька Фаи. «Гульнара, у вашего сына тяжелое заболевание». Расщепление позвоночника. Перешел к другой теме Вадим. — Да, но это никак не сказывается на его уме, на его гениальности, — повысила голос неязова Искандер дернул ее за руку. Измерин продолжал. Во многих случаях спина бифида, таково название болезни, передаются генетически. У первой жены Искандера Ильясовича на свет появлялись одни дочери. Они здоровы. а вот у племянника господина Амирова, сына его брата, увы, та же напасть. Похоже, она у вас в семье передается по мужской линии. «Мой сын передвигается в коляске», — спокойно заметил бизнесмен. «Он не мощен телом, но ему завидуют даже взрослые ученые. У Рамазана уникальные способности». «И это абсолютная правда», — подтвердил Степан. «Все профессора в вузу восхищаются подростком, который в столь юном возрасте уже стал студентом». Ему пророчат славу великого математика. Но вот вопрос. Чей он сын? Мой, — отрезал Скандер. — А кто его мать? — спросил Вадим. Гульнара вскочила. — Я? Что за глупый вопрос? Степан повернулся к Фаине. — У вас сын спинальник? — Антон, — прошептала сестрица. — Инвалид. — Диагноз тот же, что и у Рамазана, — уточнила я. Фаина кивнула и затараторила. «Антоша очень умный, но он аутист. Ни с кем не общается, поэтому живет в центре доктора Перцева. У меня нет денег на сиделку для сына, пытаюсь скопить на крохотную комнатку. Мальчика через два года выставят вон». «Такого центра нет, как и самого Валерия Перцева», — остановил в врунью Степан. «Мужчина, представляющийся этим именем, теледоктор, то есть актер, изображающий врача». Фаина всплеснула руками. «Что вы такое говорите? Антоша давно живет в милосердном учреждении!» Вадим снова включил ноутбук. «Желающие могут прочитать справку. Центр Перцева. Существует лишь в эфире телепрограммы. Детей отдают на лечение в разные клиники. Это шоу, оно живет по своим законам. Телевидение частенько лукавит, дабы повысить рейтинг. Но они показывают спальню, столовую, спортзал». изумилой сестрицы, демонстрирует, как инвалиды живут, занимаются. Я нахмурилась. «Не стоит верить всему, что видишь на экране». «Так где Антон?» Фаина молчала. «Куда подевался ваш сын?» Задал ей такой же вопрос следователь. «Что касается Рамазана, то у него есть медкарта в клинике. Мальчик учится в дорогой частной гимназии, летает с матерью за границу, имеет мобильный, кредитку». Он участник многих олимпиад, как в России, так и за рубежом. Аутизмом не страдает. Обладает множеством друзей в соцсетях. Его Инстаграм бьет рекорды по посещаемости. Очень умный, позитивный подросток, который, к сожалению, не может передвигаться без коляски. Но не потерял оптимизма и пытается внушить людям, что счастливо жить можно даже при таком тяжелом недуге. «У меня этот ребенок вызывает глубокое уважение». А вот об Антоне нет никаких сведений. Ничего. Где он учится? Лечится, отдыхает. Сотовым парень не владеет, его нет в интернете, и он не посещает поликлинику. Единственный след Антона — запись о его появлении на свет в родильном доме и диагноз. Спина Бифида. Все. Так, где ваш сын, Фаина? Только не надо опять врать про центр Перцева. Мы уже знаем, что такого заведения не существует. Моя одна фамилица молчала, зато заговорил Степан, посмотрев на Амирова. Интересная деталь, о которой пока не упомянул следователь Измирин. Антон появился на свет в самом обычном роддоме. Весил 3,200. Имел рост 47 сантиметров. Гульнара лежала в самом дорогом центре. День рождения Рамазана на несколько суток позже, чем у сына Таракановой. А показатели те же. Вес 3,200. 47 сантиметров. У обоих новорожденных диагностирована спина бифида. Возникает вопрос. Может, это один и тот же ребенок? — С ума сошли! — не выдержал Искандер. — Я лично присутствовал при родах, перерезал пуповину. — Около кого вы стояли? — поинтересовался Степан. — не Неязовый или таракановой Естественно, рядом с женой, — разозлился Амиров. — Вторую женщину я впервые вижу. — Фаина? «Где Антон?» — вновь спросил Вадим. Тараканова скосила глаза к носу. «Ну, он в деревне». «В какой адрес?» — потребовал Степан. «Не знаю», — промямлила сестричка. «Его отец забрал». «Имя?» — фамилия Папаша. Тут же оживился Измерин. Ответа не последовало. «Полагаю, анализ ДНК, взятую у Рамазана, все расставит по местам», — вздохнула я. «Искандер, вы перерезали поповину и были счастливы, получив сына. Вторая жена у вас появилась из-за того, что у первой только девочки?» Амиров кивнул. «И исключительно из-за мальчика вы терпите в выходке гульнары, у которой нет ни малейшего смирения, ни воспитания, ни умения владеть собой», — продолжала я. «Поселили бомбу с зажженным фитилем в своем доме, чтобы следить за ней?» «Ну да, ведь у сына должна быть мать». Привезли Гулю из клиники в новую квартиру и слегка успокоились. неуправляемые петарда рядом. Но вы же занятой человек. Не можете ежесекундно наблюдать за неязовой. Если я не ошибаюсь, вы владеете сетью клиник пластической хирургии. «Красота для всех», — подтвердил Искандер. Степан полистал айпад. «Но сами не врач». «Нет», — коротко ответила миров Мой отец был челюстно-лицевым хирургом, одним из лучших в СССР. Он делал подтяжки тогдашним актрисам, женам писателей, разным знаменитостям, конечно, тайком. Я хотел пойти по стопам Илья Сатахировича, но у меня небольшое нарушение мелкой моторики рук. А с таким дефектом у операционного стола не работают. Но все к лучшему. Я оказался прекрасным организатором, успешным бизнесменом. А в моих клиниках работают лучшие специалисты. «Я создал лабораторию по разработке новейших способов омоложения». «Сейчас?» – «Да», – кивнул Вадим. «А в начале 80-х, еще в советские времена, на вас, вы тогда числились дворником, написала заявление гражданка Серова. Она утверждала, что в подъезде, где она живет, работает подпольная клиника. Там врач Амиров делает операции. На вас завели дело, но потом закрыли, потому что Серова призналась». Она была вашей любовницей, вы ее бросили, и от злости она вас оговорила. Весьма странно, что дамочку не привлекли к ответственности. Эскандер улыбнулся. Много лет прошло, теперь я могу сказать правду. Существовало маленькое заведение. Работало в двухкомнатной квартирке на краю Москвы, в таком месте, куда приличный человек не заглянет. Дом населяли маргиналы, в основном алкоголики. Жилье было оформлено не на мое имя. И я не медик по образованию, экономист. Когда следователь увидел мой диплом, он сразу понял, Серова что-то придумывает. Небольшие подарки укрепили его в этой уверенности. Дамочка тоже получила немного звонкой монеты. Все спокойно закончилось, а я перевел клинику в деревню под москвой Но в 87 открыл свой первый уже легальный центр. «Думаю, с вашим родным сыном что-то случилось?» — вернул разговор в прежнее русло Вадим — Возможно, он умер. Гульнара не сообщила вам о смерти ребенка и спешно купила у Фаины ее младенца, подыскав малыша с той же болезнью, что была обнаружена у Рамазана. Вот почему исчез Антон. «Нет!» — закричала Гульнара. «Это не так! Неправда, Фаинка-дрянь! Она хотела заполучить Искандера!» у -у -у «Хорошо, что вы перестали отрицать факт вашего знакомства». Воспользовался ее оплошностью измерен. искандер ильясович Где вы со второй женой познакомились? Невесту хорошо знали? Или вас заочно сосватали? Амиров потер шею. Мы встретились на дне рождения Кирилла Монкина. Он устраивал праздники на тысячу человек. Приглашал всю Москву. На его вечеринках всегда крутились самые красивые девушки. У нас с Гулей случился роман. Через некоторое время она забеременела. Когда стало ясно, что будет мальчик, я взял ее в жены по мусульманскому обычаю. «Наш брак юридической силы не имеет, но я сделал все, чтобы вторая семья была счастлива». Рамазана признал своим сыном. Гульнара полностью обеспечена. Мальчик воспитан в мусульманских традициях. Знает, кто его отец, понимает, почему я с его матерью не состою в официальном браке. И вы ошибаетесь. Полагаю, что он не мой сын. Я сам принимал ребенка из рук врача и сердцем ощущаю наше кровное родство. «Тогда все же где Антон?» — спросил Степан. «А? Госпожа неязова Гуля пожала плечами. «Откуда мне знать? У этой дуры спросите!» Дмитриев посмотрел на вторую врунь. «Фаина, кто из вас первый признается?» «Та в случае конфликта с законом окажется в выигрышном положении. К ней проявят снисхождение. Ниязовый супруг наймет лучших адвокатов. А вам кто хорошего защитника оплатит?» «Госпоже Таракановой придется самой о себе позаботиться». «Ладно, скажу всю правду», — звенящим голосом заявила Фаина. «Она меня машиной задавить хотела, вот и пусть ей за это достанется!» Я молчала из хорошего отношения к ней, в память о нашей давней дружбе. Но раз она убить свою лучшую подругу решила, получив фашист, гранату!» Не продавала я своего ребенка. «Гулька Антона убила, отняла его у меня». У нас у обеих дети от Искандера родились. Хотя сейчас он из себя примерного семьянина корчит. Ха! Пусть честно скажет, что у Монкина дел. Нет, вовсе не на день рождения Кирюхи Амиров приходил. Чего молчишь? Ты же каждую среду к нему прибегал. Разве у человека именины раз в неделю случаются? Клуб там работал. Эротический. Мужиков всегда больше, чем девушек. Заявлялось. А это не кошерно. Каждому пара нужна. Вот Кирюха и нанимал женщин. Нас с Гульнарой в том числе. Вы были проститутками? Бесцеремонно уточнил Вадим.